Глава десятая. Время летело неумолимо. Прошло две недели, за которые я сумела проверить рекордное количество городов, успевая проходить практику и посещать выматывающие тренировки корча. Не удалось только встретиться с Крисом для разговора, он сам отказался от встречи. Но я хоть вернула ему пиджак с удостоверением. И пока что это единственное достижение наших сложных взаимоотношений — за последние почти четыре месяца. Зато общение с Крейгом продолжалось. Мы периодически выбирались в кафе, рестораны, недавно сходили в театр. Правда, с моим графиком времени на личную жизнь выделялось слишком мало. Но рядом с ним я расслаблялась. После сложностей с Крисом мне удалось забыть, насколько волнительны моменты начала сближения и как они могут быть естественно и просты. Мистер Тейлор всё же решил дать тем студентам ещё один шанс и оставил их в академии. Конечно, проверки велись, но, судя по всему, в них нет смысла. Те парнишки прибежали ко мне на следующий день с горой сладостей. Видимо, выяснили, чем меня задобрить. Они поблагодарили меня за заступничество и просили прощения. Правда, пришли они явно не вовремя, но я старалась сильно не ворчать. Из-за случившегося несчастного случая командование единогласно повысило мою приоритетность до третьего уровня. Снова поднимался вопрос о необходимости охраны такой ценной и незаменимой меня. Свободу я отстояла, но с некоторыми уступками. В частности, мне запрещалось пропадать без уведомления куратора. Неожиданным образом проявили себя способности суккуба, отразившись на моей внешности. Волосы, ресницы и брови стали гуще, кожа нежнее, черты лица выразительнее и изгибы тела чуть ярче. Сначала я думала, что мне кажется, потому и не стриглась, но вскоре стало ясно, что это не игра воображения. Наверное, привяжи я способность к демонической сущности, таких изменений бы не последовало, но получилось именно так. Потому оставалось утешать себя экономией на косметических средствах. Мониторинг тем временем завершался. Я как раз закончила с последним городом и просто стояла на крыше здания, любуясь ночным Сиэтлом. Специально оставила этот город в конце списка, чтобы отпраздновать завершение своих мучений. Планировалось хорошо покушать, выпить и отправиться высыпаться. Я даже забронировала столик в ресторане и оделась по такому случаю прилично. Но планам не суждено было сбыться. Проявилась энергия десятка архангелов, следом и стражей. Даже издали донёсся грохот пуль. Переговорник взорвался гомоном голосов. Я развернулась и прищурилась, выглядываясь вдаль. Правда, в этом жесте не было смысла, ведь здание, где происходили события, находилось ближе к окраине. Судя по всему, случилась перестрелка. Тут от места действия начали отдаляться два источника энергии. «Ты можешь проигнорировать», — заметила Лилит, впрочем, больше беспокойся обо мне. «Стражей мало». «Лэнг, зелёный», — сообщила, активируя переговорник. «Разрешите начать преследование сбежавших». Учитывая статус, я могла действовать на своё усмотрение. но решила предупредить об участии в операции. Координатор замолчал в замешательстве. Видимо, моё появление стало для него неожиданностью. «Лэнг, там мои парни под обстрелом. Ранены. Архангелы используют обычное оружие, нам к ним не подобраться». Теперь я замолчала. Он не имел права мне приказывать, и сейчас произвучала скорее просьба. «Поняла. Вытащу». «Предупредите, чтобы не стреляли в девушку с демоническими крыльями». Я сняла переговорник, чтобы надеть броню, потом вновь вдела его в ухо. С громким шелестом за спиной материализовались крылья и за один взмах подняли меня над крышами домов. Вскоре я увидела и нужное мне здание. Перестрелка тоже велась на крыше. Несколько архангелов занимали позицию в кирпичной надстройке, ведущей, судя по всему, внутрь. И полили из автоматов. Один из стражей лежал без сознания под грудой коробок, которые, видимо, и спасали ему жизнь. Второй прятался за хлипкой стеной другой надстройки, больше похожей на сарай. Зависнув над зданием, я развеяла крылья. Несколько секунд свободного падения и гула ветра в ушах сменились пружинистым приземлением и грохотом пуль. Созданный вокруг меня барьер прогнулся под потоком раскаленного металла. Тяжело ступая, я направилась к бессознательному стражу, но казалось, будто тащу щит на себе, и он весит пару тонн. Мужчина еще дышал, но пульс слабел. Сорвав ленту с головы, я направила в нее энергию и так крепко обмотала кровоточащий торс стража. В полутьме, под броней и при такой кровопотере было сложно оценивать серьезность ран, потому оставалось надеяться, что он дотянет до госпиталя. Позволив мужчину на плечо, я двинулась ко второму. Он тоже оказался ранен, прижимал руку к истекающему кровью бедру. «Второе плечо свободно», — сообщила ему. Улыбнувшись сквозь гримасу боли, он поднялся, опираясь спиной на хлипкую стену своего укрытия. Мужчина перекинул руку через мое свободное плечо. Поддерживая его за талию, я вновь взмыла в небо, прикрывая наш отход барьером. Далеко отлетать не стало. Спустилась вниз к первой замеченной двери какого-то магазина. "Запрашиваю аварийный портал", сообщила я в переговорник. "Разрешение дано". Отозвались сразу же, и тогда я приложила пистолет к замочной скважине двери. Аварийные порталы разрешали к открытию в чрезвычайных ситуациях. Они вели прямиком в госпиталь. Мы попали в просторное помещение с десятком дверей для перемещения. Нас уже ждали знакомые мне Джесси, Антонов и ещё несколько врачей. Стражу, что был в сознании, помогли лечь на койку. Второго я осторожно положила сама, стараясь не тревожить раны. «Что это?» — спросил Антонов, указав на слои шёлковой ленты, охватывающей торс раненого. «Материализация. Просто разрежьте». «Хорошо», — кивнул он, впрочем, больше сосредоточенный на страже. Везем в операционную, живо». Моя работа была завершена, и я открыла портал обратно. К тому моменту подтянулись ещё стражи. Архангелов начали теснить, сбежавшие уже покинули пределы города и отдалялись. «Лэнг, Зелёный, разрешите начать преследование?» Вновь обратилась через переговорник. «Вообще должен запретить, но...» «Не имеете права приказывать», — коротко усмехнулась я. «Приступаю». «Принято». Второй раз за вечер я материализовала крылья. Ветер ударил в лицо, растрепал волосы, я поднялась к самым облакам и понеслась вперёд на огромной скорости, быстро нагоняя сбежавших. Конечно, можно их остановить, но любой пойманный враг — потенциальный источник информации, в том числе о возможных шпионах. А у меня к ним слишком много претензий, чтобы игнорировать подобные моменты. Приблизившись на достаточное расстояние, я скрыла своё перемещение барьером и спикировала вниз, потому буквально свалилась на голову одного из архангелов, вырубая его усиленной инерцией полёта ударом ноги. Второй на реакцию не жаловался и вовремя отступил. А стоило мне приземлиться и развеять крылья, напал. Стремительные удары меча вынудили меня уйти в оборону, я почти сразу пожалела, что выбрала для защиты пистолеты. Первый удар остался за моим врагом. Эфес меча налетел на ребра с такой силой, что, кажется, я расслышала их мелодичный хруст. Рухнув на землю, я сразу упрямо перекатилась через голову и вскочила на ноги, прижимая ладонь к ноющему боку. Архангел не спешил нападать, замер почти расслабленно. Казалось, его забавляет ситуация. Черные волосы средней длины растрепались и спадали на волевое лицо. Он не использовал много энергии, потому я не могла судить о его истинном потенциале, но по боевой стойке и уверенному блеску светло-серых глаз становилось понятно, что передо мной сильный противник. Азарт соперничал со здравым смыслом, и второй победил. Слишком часто я в последнее время попадаю в госпиталь. Впервые я решилась использовать флёр в бою. Навыков управления ещё не хватало, потому я шарахнула настолько сильно, что сама пошатнулась. Мой противник замер и посмотрел так, что я на мгновение испугалась за свою честь. Но заминки оказалось достаточно, чтобы приблизиться на расстояние атаки. Мощный пинок по корпусу опрокинул Архангела на землю, а последовавший за ним удар рукоятью пистолета отправил его в страну сновидений. Настороженно оглядевшись по сторонам, я проверила врагов, но оба были без сознания. Только тогда я чуть расслабилась и нагнулась, прижимая ладонь к ребрам. Без травм не обошлось. Потом пришлось взваливать и этих мужчин на свои хрупкие плечи и тащить их к ближайшему дому, чтобы открыть портал. Отворив хлипкую дверь какого-то гаража, я забросила Архангелов в портальную и вошла сама. После ночной тьмы Сиэтла от света ламп заболели глаза. Закрыв за собой портал, я откинулась на дверь спиной. Хорошо, отпраздновала завершение мониторинга. Ничего не скажешь. «Я предлагала проигнорировать», — пропела Лилит, на что я лишь тихо фыркнула. В портальной было не так много стражей, но все они предпочли сменить одежду бронёй и направить пистолеты на бессознательных архангелов. «Раступитесь!» Раздалось требование, и в портальную вошёл страж синего статуса с сопровождением. «Эти?» с усмешкой спросил он, взглянув на меня. Будто здесь есть кто-то еще. «Забирайте», — махнула рукой. Внезапно тот мужчина, что проехался по моим ребрам, пошевелился и приподнялся на руках, настороженно оглядываясь. Крепкий быстро пришел в себя. Тут его взгляд отыскал меня и загорелся угрожающим золотым светом. «Ты...» Прорычал он сквозь стиснутые зубы и пружинисто поднялся на ноги. Его энергия подскочила в несколько раз, позволяя оценить ее оттенки и мощь. «Ой!» — пробормотала Лилит, теперь узнавая нашего пленника. «Черт!» — согласилась я, кладя руку на рукоять кинжала. «Кассиэль, надо было сразу представиться, я тебя не признала». про себя гадая о последствиях пленения Серафима, растянула на губах невинную улыбку. «Вот это я попала!» Теперь понятно, почему он так пренебрежительно сражался. Зазнался, видимо, и был не в курсе, что напоролся на необычного суккуба. Поведя плечом, касель мрачно усмехнулся. Я сразу потянула силу резерва, и вовремя. Серафим просто исчез из вида. Сосредоточенность на энергетических потоках Мощь печати и наработанная реакция спасли мне жизнь. Отклонившись в сторону, я выхватила кинжал из ножен. Лезвие меча Кассиэля вонзилось в дверь возле моего бедра. Вторая его ладонь крепко стиснула мою, останавливая кинжал в считанных сантиметрах от моего горла. Я определённо уступала ему физической силе, поэтому мешкать не стала и оттолкнула его от себя барьером. Впрочем, он лишь отступил назад. «Не стрелять!» — прокричала и направила остриё кинжала на замершего в боевой стойке Серафима. Энергия во мне росла, фиолетовые линии змеились по коже. Кас, хватит! Нас больше! К тому же тебя сразу вытащат! Что ты переживаешь?» «Узнаю твою энергию!» — произнёс он, гневно сверкая глазами. «Я наблюдал смерть Лилит, понимал, что она может возродиться. как видишь, так и случилось», — хмыкнула я, пожав плечами. Уровень попадания возрос в разы. Кажется, командованию скоро станет известно о природе моих сил. Молодец, Натали, как всегда отличилась. «Так что ты решил?» Чтобы уменьшить его желание сопротивляться, освободило еще больше энергии. Кинжал в руке начал удлиняться, превращаясь в изогнутый меч. Лезвие ярко сияло фиолетовым светом. «Ты использовала флёр. Я требую честного боя». «А ты сломал мне ребра. Я же не требую компенсации», — язвительно пропела. На губах Кассиэля появилась хищная улыбка. Он чуть опустил голову, отчего тени набежали на его глаза. Напряжение искрилось в воздухе, пробегаясь холодком по коже и электрическими разрядами по натянутым до предела нервам. Лилит хоть и сталкивалась с ним в прошлом, но общение ограничивалось полем боя, потому я не знала, чего от него ждать. Ну уже, не упрямся, направила лёгкую волну флёра. Мужчина раздражённо мотнул головой, грозно стиснув челюсть. Прекрати, прошипел с предупреждением. Не вынуждай меня, цирююще улыбнулась. Суккубов опасаются и истребляют не просто так. Флёр не гипноз, он ненавязчив, осторожен, его прикосновение легко не заметить, от него сложно защититься. Вот и Кассиэль не смог во время боя. «И что, высшее рискнёшь пленить Серафима?» На его лице появилась провокационная улыбка, но я лишь закатила глаза. «Не передёргивай». Я выступаю от лица стражей, высшей ни при чём». «И Лилит тебя поддерживает?» «Мы едины. Что ты решил, Косель? Поторопила его, стараясь прекратить опасный разговор. Медленно выдохнув, он вдруг коротко усмехнулся. «Это будет интересно», — произнёс он, на глазах расслабляясь и развеивая меч золотистой дымкой. «Навестишь меня, Натали, я так понимаю». «Я становлюсь известной», — демонстративно фыркнула, хотя внутренне ещё больше напряглась. «Ты не ответила». «Это зависит не от меня, Касс». Пожала плечами. «Предпочла бы больше никогда не встречаться, но вряд ли получится». «Дайте ему блокирующие браслеты. Лучше пять». Обратилась к стражу синего статуса. Меня послушались с запозданием, но Серафим не сопротивлялся. Вытянул руку, позволяя застегнуть на его запястье связку блокираторов. Показалось, что в этот момент все в помещении синхронно вздохнули с облегчением. Кассиэля вывели прочь из портальной, и как только он исчез из вида, я вновь откинулась спиной на дверь. Прижал ладонь к ноющим ребрам, кривясь от боли. Хорошо он меня приложил. «Он меня не простит, да?» — спросила я у Лилит. «Убить вряд ли посмеет». Она замолкала. Мы обе знали, что существует много вещей хуже смерти. «Натали, это правда был Серафим?» Ко мне подошёл Крейг с беспокойством, заглядывая в глаза. Сегодня он был не в форме, а в кожаной куртке и джинсах. Волосы выбились из хвоста и спадали на волевое лицо. Он больше походил на рокера, нежели на строгого стража. — Да. Если бы знала, не стала бы преследовать. Тихо прошипев от боли, я выпрямилась. — Ладно, пойду. Мне ещё нагоняй от командования получать. — Сначала госпиталь. — отрицательно мотнул он головой. — Мне надо отчитаться. — Госпиталь, потом отчитаешься. Могут быть внутренние повреждения. — Но... «Хочешь на ручки, так и скажи». «Понесу». Хоть слова звучали шуткой, но Крейг смотрел в мои глаза серьёзно. И я поняла, что в случае отказа он действительно потащит меня в госпиталь на руках. «Дойду», — буркнула, но опёрлась на предложенную руку. «Кажется, в разведке одни тираны», — отметила я. он прав смирись к тому же проследить за показаниями Кассиэля ты не сможешь при всем желании скоро стражи узнают кто ты я так боялась этого дня я до сих пор боюсь весело отметила лилит в штаб-квартире царил поздний вечер накрапывал дождь от волосы почти мгновенно начали пушиться крейк отвел меня в госпиталь и сообщил что дождется вердикта врача Его участие вызывало смешанные чувства, искреннее беспокойство отзывалось теплом в душе, но некоторая бесцеремонность зарождала протест. В смотровую вошёл доктор Антонов. «Я немного расстроилась. Он хоть однажды и спас мне жизнь, но наше общение не сложилось». Выглядел мужчина уставшим и осунувшимся. Скорее всего, в связи со столкновением в Сиэтле в госпитале сегодня много работы. «Как раненые». Спросила, чтобы начать разговор. Первый в норме, полю извлекли, второй ещё в операционной, но прогнозы обнадёживающие. Внезапно на тонких губах врача появилась одобрительная улыбка. «Поступи они позже, вряд ли бы нам удалось помочь. Вы могли действовать по своему желанию, но всё равно отправились под пули за ними. Это похвально». «Откуда вы знаете?» Одобрение этого сухаря пришлось по душе, и мне не удалось скрыть смущение. К ним заходил страж, направленный координатором. Он и рассказал, — пояснил Антонов, продолжая улыбаться, но быстро стал серьёзным. «Снимайте броню, мисс Лэнг. Нужно вас осмотреть». «Если вырублюсь, разбудите. Мне надо отчитаться перед командованием». Антонов недовольно нахмурил брови, но хоть не стал спорить. Коснувшись печати, я сняла броню. Боль нахлынула приливной волной. Я сжалась, почти теряя связь с реальностью. Похоже, предупреждение прозвучало не напрасно. Антонов помог мне лечь, после чего приступил к осмотру. Рентген показал пару трещин. Обошлось без внутренних повреждений, что, несомненно, радовало. Антонов стянул мой торс эластичным бинтом, ввёл несколько кубиков опила, дал обезболивающее и отпустил, наказав прийти на проверку утром. Крейк ожидал меня на скамейке в фойе. При моём появлении он поднялся, оценив мой потрёпанный внешний вид угрюмым взглядом. Платье помялось, волосы растрепались, да и вряд ли лицо лучилось свежестью. «Несколько трещин, ничего серьёзного». Мягко улыбнулась ему. «Тебе бы отлежаться». Недовольно заметил Крейг, сведя тёмные брови на переносице. «Я привела в штаб-квартиру Серафима. У командующих, наверное, истерика. Я несу ему успокоительное». Наконец его лицо расслабилось, и на губах мелькнула улыбка. «Я тебя провожу», — сообщил он, подавая мне руку. «Похоже, наше завтрашнее свидание отменяется», — посетовала я, когда мы покинули здание госпиталя. Скрыть разочарование даже не пыталась. Мы намеревались отправиться в парк аттракционов. Предполагались море веселья, горы сахарной ваты, бонусы в виде выигранных в тире мягких игрушек и, возможно, первый поцелуй. «Просто перенесём аттракционы. Завтра можно отправиться ко мне. Ты передохнёшь. Приготовим вместе ужин и посмотрим фильм. Что думаешь?» На несколько мгновений я растерялась. Мы общаемся всего пару недель, и, наверное, рановато для приглашения в дом. Но не похоже, что Крейг намерен коварно затащить меня в постель. Думаю, он достаточно меня узнал, чтобы понимать, что подобная попытка закончится разрывом любых отношений. «Я не лучший повар, но звучит заманчиво». «Тебе у меня понравится». Крейг улыбнулся шире и мимолетно приобнял меня за плечи, пока никто не видит. «А может, мы его затащим в постель?» — насмешливо предложила Лилит. «А то три месяца затворничества...» «Не торопись!» — хихикнула про себя, ведь знала, что она шутит. На двадцатом этаже было суетно. Я сразу отправилась в кабинет Уитхема. Великий трудоголик, как всегда, не спал и, судя по второй чашке кофе, стоящей на столе, ожидал моего появления. «Молодец, что так быстро», — похвалил он. «Садись. Расскажи-ка, он правда Серафим? И чем нам грозит его арест?» Оказалось, что патрульная команда наткнулась на серьёзное убежище архангелов. Те, защищаясь, открыли огонь. В итоге произошла внеплановая зачистка. В целом событие прошло без жертв, но в госпиталь поступило много раненых. Командование было обеспокоено появлением Серафима и пока не знало, что с ним делать. Но на моё «отпустить» отреагировали как на шутку. К себе я вернулась только в третьем часу ночи. Благо Джесси знал о моём участии в вечерних событиях и сразу отправил дежурить в регистратуре. Я откровенно клевала носом и рисковала заснуть на рабочем месте от безделья, когда в дверях показался букет. Именно букет, потому что из-за его размеров за ним не было видно человека. Он прошел ко мне и замер перед регистратурой. Через секунду из-за огромных бутонов и декоративной травы выглянул страж. Среднего роста, немного субтильный. Брюнет с карими глубоко посаженными глазами лет 35 на вид. Незнакомец широко мне улыбнулся. «И кто он?» — поинтересовалась я лениво. «Кто?» — озадачился страж. «Мужчина, которому предназначен букет», — пояснила я. «Это девушка!» — задорно рассмеялся он, поняв, как выглядел со стороны, и положил на стойку регистратуры передо мной коробку конфет. «Спасибо, что вытащила моих парней». «Это ваш голос был в переговорнике», — догадалась я. «Мой. Я координатор патрульной команды». Он протянул мне руку для пожатия, перекидывая букет на изгиб локтя. Тогда я и заметила белую нашивку на воротничке. Сначала попыталась отсалютовать по правилам, но он вцепился в мою руку и крепко сжал ладонь. «Спасибо», — еще раз повторил. «Меня зовут Калиб. Если понадобится помощь, обращайся». «Натали», — представилась, хоть в этом не было смысла, и крепко пожала его ладонь. «Была рада помочь». Конфеты оказались очень вкусными, а с огромным букетом я выглядела еще более комично, чем Калиб. Зато мою комнату наполнил пьянящий аромат цветов и трав.